Издательство Ман, Иванов и Фербер представляет. Пол Винье, Майкл Кейси, Машина правды. Читает Михаил Нурзаков. Блокчейн и будущее человечества. Перевод с английского. Посвящается Лис Дженни, Сари и Ди Майкл Кейси. Посвящаю моим родителям Пол Винне. В книге The Age of Cryptocurrency в русском переводе Эпоха криптовалют, как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок, мы рассматривали цифровую валюту биткойн и возможность создания новой более справедливой глобальной платёжной системы, независимой от банков и прочих посредников. В то время, когда книга увидела свет, стало очевидно, что истинный потенциал биткойна и стоящих за ним технологий намного мощнее. Электронная денежная единица способна разрешить проблемы доверия между частными лицами и организациями при товарообмене, заключении контрактов, приобретении собственности и обмене конфиденциальными данными. В результате, естественно, не без помощи информационной шумихи, компании, правительственные структуры и СМИ начали проявлять активный интерес к технологии блокчейн, которая позволяла обойти привычные централизованные механизмы, до сих пор регулировавшие обмен ценностями в обществе. К примеру, сообщества производящих потребителей, хозяйства, в которые не только потребляют электроэнергию, но и производят её с помощью солнечных панелей, могли бы сформировать собственный энергетический рынок. и устанавливать цены без оглядки на коммунальные компании и службы. Точно так же домовладельцы, покупатели недвижимости и ипотечные заимодатели получили бы альтернативу не всегда надёжным государственным реестрам и смогли бы создать независимую базу данных с меньшим риском взлома, кражи или простой ошибки, управляемую децентрализованной сетью. И это лишь часть перспектив которые привлекли широкое внимание к технологии блокчейн. Возросшая популярность биткоина уже привела к двум важным переменам в нашей жизни. Во-первых, один из авторов книги, Майкл Кейси, так увлекся новой технологией и открывающимися горизонтами, что решил оставить журналистику и полностью посвятить себя исследованиям. Всего через полгода после выхода нашей предыдущей книги он уволился из редакции The Wall Street Journal и в том, что он не был виноват. И перешёл в меди лабораторию Мысочувствуетского технологического института. Неистый бы директор, который Дзюити Ита, более известный как Джой, быстро подметил параллели между становлением биткойна и взрывным развитием цифровых технологий при появлении интернета. Осознав, что существует запрос на новую децентрализованную структуру, Ита решил направить самые мощные интеллектуальные и финансовые ресурсы на развитие зарождающейся технологии. результатом стала программа исследования криптовалют. Научная инициатива, объединившая студентов и профессоров, инженеров и специалистов в области криптографии, а также финансистов, начинающих предпринимателей и бизнес-стратегов из списка Fortune 500, благотворителей и правительственных чиновников в целях разработки цифровой архитектуры принципиально нового интернета ценностей. Когда Майкл получил предложение в лица в ряде исследователей, Он, разумеется, не мог отказаться. Не каждому выпадает шанс приложить руку к экономической революции. Второй важный результат. Аудиокнига, которую вы слушаете. В эпоху криптовалют мы сосредоточились на применении биткойна как платёжной системы, способной повлиять на все валюты мира. Однако с тех пор мы осознали, что технология рискованный предмет для писателя. Она постоянно развивается, а слова на странице остаются прежними. За прошедшие 3 года столько всего изменилось, что нам пришлось написать ещё одну книгу. В ней мы не только продолжим начатый в 2015 году разговор, но и выведем его на следующий, более высокий уровень. Нам предстоит рассмотреть, как биткоин-технология и её различные ответвления могут реорганизовать общественные институты. и найти новые сферы применения. В условиях современной экономики миром правит тот, кто контролирует потоки информации. Это хорошо видно на примере таких информационно-технологических гигантов, как Google и Facebook. Они постоянно накапливают данные о нас и нашем взаимодействии. В 21 веке само понятие власти определяется наличием полномочий собирать, хранить и публиковать данные. Сейчас эти полномочия носят централизованный характер и разделены между несколькими крупными корпорациями. Если вы не видите здесь проблемы, вспомните о том, как тайный алгоритм сети Facebook, нацеленный прежде всего на продвижение интересов компаний, повлиял на политическую ситуацию в США. Поощряя создание и распространение нередко весьма сомнительной информации, чтобы вызвать коллективные всплески эмоций в группах единомышленников, этот алгоритм сыграл немалую роль в ошеломляющем исходе президентских выборов 2016 года. Концепция блокчейна может положить конец нынешней иерархии власти в информационном поле. В результате способность накапливать и обрабатывать данные перейдёт к децентрализованной, никому не принадлежащей структуре. Теперь мы можем представить мир не подвластный мегакорпорациям вроде Google и Facebook. или даже силовым ведомством, вроде агентства национальной безопасности. Мы, люди, граждане мирового сообщества, сами будем решать, что делать с имеющейся информацией. Вот, пожалуй, самое важное, что нужно знать о технологии блокчейн. Машина правды наша попытка донести до вас эту мысль. Введение. Инструмент общественного строительства В 60 милях к востоку от Аммана, на небольшом участке сухой каменистой почвы, очищенной от песков и орданской пустыни, расположен лагерь сирийских беженцев «Азрак», открытый Управлением Верховного комиссара ООН. В нем во временных домах, белых металлических постройках, расположенных в строгом линейном порядке, будто армейские казармы, проживают 32 тысячи лишившихся крова сирийцев. В сущности, Азрак это небольшой город со всеми типичными городскими проблемами. Однако, управление Верховного комиссара ООН и другие гуманитарные миссии могут предоставить беженцам только кров и пищу. В их распоряжении нет структур и инстанций, обеспечивающих порядок, безопасность и жизнедеятельность городов. Любому лагерю беженцев по определению не хватает того, что политологи называют социальным капиталом, налаженных связей и отношений. которые позволяют сообществу нормально функционировать и вступать во взаимодействие с другими группами. В Азраке эта проблема стоит особенно остро. В лагере есть отряд полиции, но служат в нем только иорданцы. Они не принадлежат к числу беженцев и воспринимаются как чужаки. Конечно, уровень преступности в Азраке ниже, чем в соседнем лагере Зоотари, где 130 тысяч сирийцев проживают в условиях которые представители ООН определили как хаос и беззаконие. Тем не менее, этот выжженный клочок земли трудно назвать гостеприимным. Когда в 2014 году Азрак был создан в качестве альтернативы, переполненному за Атари, беженцы жаловались на его неприспособленность к бытовым нуждам. Электричество поступало с большими перебоями, что усложняло процесс зарядки телефонов, единственного средства связи с родными и близкими. Кроме того, отсутствие доверительных отношений внутри сообщества делало лагерь более уязвимым для боевиков исламского государства. По крайней мере, в глазах самих беженцев. Поначалу многие отказывались переселяться в Азрак. И хотя в последнее время желающих стало больше, рассчитанный на 130 тысяч человек лагерь по-прежнему заполнен лишь на треть. Неудивительно, что этот свежеиспечённый город, почти лишённый социального капитала, стал площадкой для радикального эксперимента по поиску новых моделей управления, благоустройства, самоорганизации, общественного строительства и распределения ресурсов. В основу проекта легла технология блокчейн децентрализованная система хранения данных, которая обслуживает цифровую валюту биткойн и обеспечивает надёжный, немедленный способ отслеживать совершённые транзакции. Всемирная продовольственная программа ВПП ООН, обеспечивающая питание около 80 миллионов человек во всём мире, пригласила 10 тысяч беженцев к участию в пилотном проекте, в рамках которого технология блокчейн используется для более эффективного распределения запасов продовольствия. ВПП взяла на себя очень сложную административную миссию: проследить, чтобы каждый беженец в лагере, где процветает воровство и почти ни у кого нету удостоверяющих личность документов, получал прочитающийся ему паёк. Среди участников проекта оказалась сорокатрёхлетняя Наджас Алех Аль-Мимейд, одна из более чем 5 млн сирийцев, оставивших свой дом из-за тягот гражданской войны. В начале июня 2015 года, на фоне перебоев с продовольствием и слухов о похищении молодых девушек боевиками в соседних селениях, Наджас с мужем решились покинуть родной городок Хасака. где их семьи жили с незапамятных времён. Не приведи, Господи, никому испытать то, через что прошли мы, сказала Наджа в интервью, проведённом по нашей просьбе представителями ООН в лагере Азрак. Оставив дом, имущество, привычный круг соседей и друзей и почти все связи с некогда единым сирийским народом, Наджа утратила нечто весьма ценное и значимое, что в обычных обстоятельствах мы воспринимаем как должное. доверительные отношения, чувство идентичности и принадлежности, личную и коллективную историю, которая связывает наше прошлое с настоящим и позволяет участвовать в жизни сообщества. Объём данных, подтверждающих нашу гражданскую сознательность, обычно накапливается различными учреждениями в виде официальных документов: свидетельства о рождении, домовой книги, выписки из банковского счёта. дипломы водительских прав и тому подобное. Теряя всё это, как происходит с беженцами, которые по неволе приобретают внегосударственный статус, человек попадает в крайне уязвимое положение и становится лёгкой добычей для преступников и террористов. Если ты не способен подтвердить собственную личность, твоя судьба оказывается в руках посторонних людей. Вот почему одна из главных задач Комиссии по делам беженцев ООН и Всемирной продовольственной программы создание хотя бы временных социальных структур и институтов. И она не менее важна, чем раздача продуктов. В пыльных палаточных городках, заселённых беженцами из разных стран мира, гуманитарные миссии должны выполнять сложнейшую задачу восстанавливать систему социального доверия. Фактически им приходится выстраивать общество с нуля. И, как недавно выяснилось, технология блокчейн может служить инструментом такого строительства. Именно в той сфере, где человеку отчаянно нужны надёжные структуры, чтобы отслеживать социальное взаимодействие и подтверждать репутацию, технология блокчейн раскрывает свой потенциал. Благодаря ей мы можем обойтись без официальных инстанций, доказывающих нашу гражданскую полноценность. Программы на основе блокчейна содержат сложный набор функций, которые дают беспрецедентный результат. Запись транзакции доступна всем пользователям и может быть подтверждена в любой момент, но не контролируется ни одной властной структурой. Это обеспечивает две крайне важные вещи: невозможность изменить или удалить запись в своих интересах и больший контроль над своими данными. Едва ли нужно пояснять их ценность для тысяч сирицев, живущих в лагере на выжженной земле. При операциях с биткоином использование распределённого реестра исключает двойное расходование средств. То есть предотвращает мошенничество и не позволяет потратить одну и ту же единицу на несколько разных покупок. Точно так же в лагере Азрак технология блокчейн исключает двойную выдачу пайка одному и тому же лицу. Это крайне важно, когда запасы продовольствия ограничены, ведь криминальные элементы нередко крадут или незаконно получают пайки, а затем продают их на чёрном рынке. Теперь же беженцы в любой момент смогут подтвердить законность получения провианта. Это положит конец сбоям при использовании продовольственных карточек. Любое несоответствие сразу же привлечёт внимание администраторов, которые приостановят выдачу пайка подозрительному лицу до выяснения ситуации. В рамках пилотного проекта всё, что нужно для заключения договора о выдаче продовольствия, сканировать радужную оболочку глаза беженца и предоставить скан раздатчиком продуктов. В сущности, глаз становится чем-то вроде цифрового кошелька, избавляющего от необходимости в наличных денег, чеков, банковских карт или смартфонов, что снижает вероятность кражи. Безусловно, вы можете расценить сканирование радужки как вторжение в частную жизнь. Но об этом мы поговорим чуть позже. В Всемирной продовольственной программе уже удалось сэкономить миллионы долларов за счёт проведения таких электронных транзакций, ведь они и не предусматривают посредников, например, банков и платёжных систем, которым нужно платить процент с каждой операции. Итак, всякий раз, когда беженец тратит какую-то часть своего цифрового капитала на покупку муки, эта операция автоматически регистрируется в общедоступном реестре, который невозможно подделать. Такая предельно прозрачная, моментально обновляющаяся, очень надёжная система учёта позволяет администраторам ВПП в любое время отслеживать поток транзакций, даже не ведя централизованных записей. Подобная организация может поддерживать платёжную систему во всём лагере без необходимости брать на себя роль банка или платёжной платформы. Однако программа идентификации УВКБ ООН, встроенная в блокчейн-проект Лагеря Азрак, по-прежнему имеет вид централизованной базы данных, что вызывает тревогу у многих критиков проекта. Такие базы данных восприимчивы к взлому, поскольку содержат огромный массив информации, что автоматически превращает их в так называемый вектор атаки. Подобные риски ставят под удар и без того одну из самых уязвимых категорий населения. А представьте, что будет, если эти биометрические данные попадут в руки любителей этнических чисток, Вроде боевиков и гил. Разработчики блокчейна, которые вообще очень трепетно относятся к вопросам конфиденциальности, громче всех заявляют об этой проблеме. Некоторые из них ищут способ распределить контроль над личной информацией так, чтобы избавиться от больших залежей данных. Вероятно, технология блокчейн поможет справиться и с этой проблемой. Но пока она не решена, ВПП и УВКБ ООН сошлись во мнении, что на данный момент плюсы единой безналичной системы расчётов перевешивают возможный риск. По словам официального представителя ВПП Алекса Слоуна, пилотный проект уже увенчался значительным успехом. Он сэкономил средства и предоставил весьма эффективный способ борьбы с несоответствиями в счетах беженцев. В свете полученных результатов организация намерена включить в проект до 100 тысяч беженцев. В недалеком будущем, полагает Слоун, воспользоваться аналогичными программами смогут около 20 миллионов малоимущих, которые получают дотации от ВПП. Перед лицом худшего гуманитарного кризиса в истории, результата алчности, беспощадной борьбы за власть и провальной политики западных держав, не сумевших вовремя обуздать хаос, мы обязаны помочь пострадавшим. привнеся в их жизнь утраченное доверие и обеспечив им безопасность. Возможно, технология блокчейн даст нам шанс на успех. Эксперимент в лагере Азрак лишь один пример того, как международные структуры пытаются поставить технологию блокчейн на службу обездоленным. В начале 2017 года группа энтузиастов при штабе ООН в Нью-Йорке запустила сайт и призвала к совместной работе других сотрудников организации. Скорее, группа насчитывала уже 85 участников из разных стран мира. Сейчас коллектив в партнёрстве с правительствами ряда европейских стран, например, Норвегии, ведёт несколько пилотных проектов по внедрению блокчейна в сфере градостроительства. При Всемирном банке открыта новая лаборатория, чья задача применить технологию блокчейн для борьбы с нечистой путём создания неуязвимых реестров собственности и надёжных цифровых идентификаторов личности. Межамериканский банк развития США и медиалаборатория Массачусетского технологического института работают над программой, которая поможет беднейшим латиноамериканским фермерам получать кредит на основе записи о покупках инвентаря и сельхозтехники, подтверждённых блокчейн-реестрами. Неправительственные и благотворительные организации, такие как Всемирный экономический форум и Фонд Ракфеллера, также изучают потенциал технологии блокчейн. Что же находят эти почтенные и далеко не новые организации в малопонятные цифровые технологии, изобретённые криптолибертарианцами и киберпанками, создателями биткойна? Надежду, что децентрализованная система хранения данных решит проблему дефицита социального капитала, которую мы обсуждали на примере лагеря Азрак. Пилотный проект он, в рамках которого возник единый каталог транзакций внутри сообщества помог беженцам обрести взаимное доверие и создал платформу для обмена ценностями. Проблема недоверия и подозрительности стара как мир. Однако теперь, имея новый беспрецедентно мощный инструмент, который можно направить на её решение, сообществам станет легче накапливать социальный капитал. Для развивающихся стран такая возможность особенно важна, поскольку позволит их экономикам приблизиться к модели первого мира. Например, домовладельцы с невысоким доходом смогут брать кредит на улучшение жилищных условий. Мелкие уличные торговцы получат доступ к страховым программам. Миллиарды граждан сделают первый шаг к обретению экономических возможностей, которые нам даны чуть ли не от рождения. Однако потенциал блокчейна заметен не только при применении в развивающихся странах или гуманитарных миссиях. В штаб-квартирах компаний из списка Fortune 500 тоже ищут способ стимулировать экономический рост. Вероятно, блокчейн способен вытеснить устаревшую централизованную модель доверительного управления, которая сейчас влияет на все аспекты экономической и социальной жизни. До сих пор экономическое взаимодействие между субъектами осуществлялось посредством вовлечения банков, регистрационных служб и прочих учреждений. Эти доверенные третьи стороны ищут вовлечения банков, фиксируют проведённые операции, что позволяет нам доверять экономической системе, обмениваться материальными и нематериальными ценностями и в идеале выстраивать полноценное общество. Проблема, однако, в том, что все эти институты часто действуют как привратники, решая, кого впускать или не впускать в поле финансового взаимодействия, причём берут за это комиссию. К тому же, они не всегда надёжны. Вспомните кризис 2008 года, когда банки откровенно нарушили обязательство вести прозрачный учёт. Кроме того, они часто пользуются властной позицией, чтобы установить непомерно высокие комиссии или проценты по кредитам. Неэффективность и нерентабельность посредников нередко приводит к отказу от сделок и транзакций. Отыскав способ обходиться без посредничества, мы не только сэкономим средства, Но и создадим принципиально новые модели предпринимательской деятельности. Появление интернета уже избавило нас от части назойливых посредников. Теперь блокчейн продолжает эту тенденцию. Однако стоит отметить, что за успехом каждого нового приложения стоит некий механизм, который помогает разрешить вечную проблему доверия. Кто 10 лет назад мог себе представить, что будет комфортно себя чувствовать в машине незнакомца, с которым только что познакомился через смартфон. Однако сервисы вроде Uber и Lyft помогли нам преодолеть барьер недоверия благодаря встроенной системе рейтинга водителей и пассажиров, что стало возможным лишь с развитием социальных сетей и цифровых коммуникаций. Этот пример показывает, что если технология помогает решить проблему доверия и обеспечить чувство безопасности, Человек вполне готов и способен к прямому взаимодействию с совершенно незнакомыми людьми. Всё это открывает перед нами путь к экономической модели peer-to-peer, -peer, P2P. Технология блокчейн ставит перед нами логичный вопрос: зачем останавливаться на Uber? Зачем нам вообще именно эта компания, если она забирает себе 25% с каждой поездки и нередко злоупотребляет безграничным доступом к информации о пассажирах? Так насчёт полностью децентрализованной системы вроде израильской платформы Commanders на основе блокчейна. В этом случае у платформы нет конкретных владельцев. Она, как и биткойн, использует ПО с открытым исходным кодом, которое может скачать каждый. За ней не стоит корпорация, которая забирает себе 25% выручки. Вместо этого пользователи ведут расчёты в цифровой валюте. Система поощряет совместные поездки, чтобы разгрузить дороги и снизить стоимость перемещения. В широком смысле, возложив управление социальным капиталом на децентрализованную сеть с открытым протоколом вместо ряда уполномоченных посредников и создав новые цифровые валюты, токены и активы, мы сможем изменить саму природу общественной организации. Возникнут новые, прежде невозможные подходы к сотрудничеству и взаимодействию. что преобразит многие отрасли и организации. Потенциал блокчейна вполне под стать широте открывающихся горизонтов. Вот выборка результатов, которые мы можем получить в обозримом будущем. И это далеко не исчерпывающий перечень. Неуязвимые реестры собственности, с помощью которых можно доказать право на владение домом, автомобилем и другими активами. Мгновенные, прямые, защищённые межбанковские операции. что позволит высвободить триллионы долларов на межбанковском рынке, которые сейчас тратятся на проведение транзакций через десятки специализированных учреждений в течение двух-семи рабочих дней. Цифровые удостоверения личности, которые можно получить без участия государственных структур и бюрократических инстанций. Децентрализованные вычислительные системы и хранилища данных, которые вытеснят корпоративные облачные вычисления и веб-хостинг. Для их поддержания хватит мощности обыкновенного персонального компьютера. Децентрализованный интернет вещей, где любые устройства смогут обмениваться информацией без посредников. Вероятно, это приведет к большим переменам в сфере логистики, а также к созданию децентрализованных энергосетей. Цепи поставок на основе блокчейна. Использование поставщиками общей информационной платформы значительно повысит прозрачность и эффективность всех операций по производству товара. Децентрализация СМИ и контента, что позволит музыкантам, художникам и в идеале всем производителям уникального контента распоряжаться, отслеживать и управлять своим цифровым активом. Технология блокчейн открывает нам путь к тому, что ряд экспертов уже называют интернетом 3.0. реструктуризации всемирной сети в целях придания ей демократического характера, о котором мечтали создатели интернета 1.0. Выяснилось, что просто объединить компьютеры в сеть, чтобы избавиться от информационной власти мегакорпораций, недостаточно. Вольнолюбивые программисты Кремниевой долины не учли склонность общества возлагать проверку благонадёжности на централизованные институты. Их промах стал очевиден на стадии интернета 2.0. когда мощь социальных сетей не только открыла перед пользователями новые возможности, но и превратила наиболее расторобные компании в гигантские монополии. Вспомним о Facebook и Twitter, выросших в мегакорпорации, а также о суперуспешных детищах шеринговой экономики, вроде Uber и Airbnb. Шеринговая экономика также известна как экономика совместного потребления. Концепцию предложили экономисты Рэйчел Боцман и Ру Роджерс, исходя из идеи, что потребителю часто выгоднее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Данная экономическая модель набирает популярность, и по версии журнала Time относится к явлениям, которые изменят мир в ближайшем будущем. Технология блокчейн, как и прочие находки интернета 3.0, обещает покончить с любыми посредниками, чтобы люди могли сами выстраивать социальные сети и заключать торговые сделки на собственных условиях. Однако свержение нынешних колоссов отнюдь не единственная надежда, которую даёт блокчейн. Многие крупные корпорации тоже видят в новой технологии возможность высвободить потоки капитала и направить их в более выгодное русло. Одни усматривают в ней потрясающие перспективы, другие серьёзную угрозу. В любом случае многие отрасли и предприятия считают нужным хотя бы поэкспериментировать с технологией блокчейн, чтобы понять, к чему приведёт её развитие. В банковской сфере, отрасли, которой биткойн угрожает свести на нет, начинают осознавать, что блокчейн-протоколы могут значительно упростить громоздкие процессы перевода и зачисления средств, а также одобрение и подтверждение операций. Используя надежный общедоступный реестр, который можно обновлять одновременно в режиме реального времени, банки существенно понизили бы стоимость транзакций и высвободили капитал для новых вложений. Это прекрасная новость для инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs, но потенциальная угроза для депозитарных банков, вроде State Street, или клиринговых компаний, вроде Deposit Trust и Clearing Corporation, чья бизнес-модель основана на выполнении посреднических функций. Тем не менее, все виды финансовых организаций сейчас испытывают потребность исследовать новую технологию. К примеру, Нью-Йоркская научно-техническая лаборатория R3C EV получила 107 млн долларов от более чем 100 крупнейших финансовых компаний мира на разработку технологии распределённого реестра. Предложенная командой R3 платформа Corda построена на базе блокчейна, хоть это и не отображено в названии. она должна соответствовать моделям и правилам банковского дела, при этом удешевляя защищённые межбанковские операции на триллионы долларов. Предприятия, не связанные с финансовым сектором, тоже понемногу включаются в процесс. Консорциум Hyperledger разрабатывает стандартизированные открытые версии блокчейна для сферы логистики, например, управление цепями поставок. Под руководством Linux Foundation Консорциум объединяет гигантов в броди: IBM, Cisco, Intel, а также стартап Digital Asset Holdings во главе с бывшим топ-менеджером банка JP Morgan, Blade Masters. Один из показателей растущего энтузиазма можно найти в аналог CoinDesk. Эта медиаплатформа проводит ежегодную конференцию, посвящённую технологии блокчейн. Первая конференция прошла в 2015 году и собрала 600 участников. Впервую посетили 1500 человек. В 2017 году в мероприятии уже участвовало 2800 человек, и ещё 10500 интернет-пользователей подписались на онлайн-трансляцию. Участники прибыли из 96 стран мира, а состав спонсоров оказался столь разнородным, что включал исследовательский центр компании Toyota, консалтинговое агентство Deloitte, Торговую палату правительства Австралии и CryptoNomus, молодой онлайн-магазин цифровых токенов. Впрочем, не нужно думать, что новая сфера уже целиком захвачена международными корпорациями. Когда мы работали над этой книгой, в мире разразилась очередная эпидемия золотой лихорадки, даже затмившая взлёт цен на биткойн в 2013 году. На сей раз любителей скорого богатства прельстила новая форма привлечения инвестиций ICO. или первичное предложение монет, токенов. Суть которой заключается в продаже инвесторам фиксированного количества единиц криптовалюты, полученных путем разовой или ускоренной эмиссии. Этот инструмент краудфандинга основан на технологии блокчейн. Возникший вокруг него ажиотаж очень напоминал пузырь доткомов в конце 1990-х. Те же отчаянные попытки сделать деньги из воздуха путем рискованных спекуляций. И то же чувство, Что за общим безумием всё-таки проглядывает новаторская технология, которая завтра в корне изменит деловой мир. Стартапы, возникшие на волне интереса к ICO, продвигают новые децентрализованные приложения, которые могут произвести революцию в любой сфере от рекламы до медицины. В их основе лежат специальные токены, которые служат как для привлечения инвестиций, так и для создания сети пользователей. Механизм отчасти напоминает работу краудфандинговых сайтов, например, Kickstarter. Однако, в данном случае покупатель токена имеет шанс быстро заработать на вторичном рынке. На момент написания этих строк, рекордная сумма, вырученная от предварительной продажи токенов в ходе проведения ICO, составляет 257 млн долларов. Именно столько заработала сеть Laboratory Protocol Labs, выпустив токен под названием Filecoin. для продвижения нового протокола децентрализованной сети IPFS. Идея проекта сводится к установке пользователями специального ПО, которое позволяет хранить данные на жёстких дисках их компьютеров. За предоставленное пространство на диске они получают токены, которые затем можно обменять на биткоины или другие криптовалютные единицы. Вполне вероятно, что многие ICO нарушают протоколы безопасности. И рано или поздно мыльный пузырь лопнет. Причём пострадают ни в чём не повинные инвесторы. Однако в новом цифровом буме есть и нечто освежающее демократическое. Целые когорты мелких инвесторов получили доступ к первым стадиям капиталовложений, привилегии, как правило, венчурных инвесторов и других профессионалов финансовой сферы. Прородитель всей мировой криптовалюты биткойн тоже не сходит с дистанции, что отражается в его цене. Несмотря на ожесточённую борьбу между разработчиками и майнерами, которые подтверждают транзакции в сети биткойн, она уже привела к модификации исходного кода и форку биткойна. Курс биткойна в ноябре 2017 года достиг рекордной отметки в 7601 доллар США. В результате его рыночная капитализация составила более 126 миллиардов долларов. Таким образом, с момента публикации нашей предыдущей книги, январь 2015 года, стоимость биткоина увеличилась на 2823%. А с момента первых продаж на полуликвидном рынке в июле 2010 года он вырос в цене на 12,7 миллиона процентов. Вложив 8 тысяч долларов в биткоин при старте продаж, вы сейчас стали бы миллиардером. Такие результаты вполне убедительно подтверждают оценку криптоаналитиков Криса Берниска и Джека Татера, назвавших биткойн самым заманчивым из альтернативных капиталовложений 21 века. В сущности, блокчейн это цифровой реестр или проще учётная книга, распределённая по децентрализованной сети автономных компьютеров, которые обновляют и поддерживают его таким образом, чтобы любой пользователь мог доказать достоверность и подлинность записи. Это достигается за счёт особого алгоритма, встроенного в ПО, которое установлено на всех компьютерах сети. Алгоритм постоянно поддерживает между компьютерами консенсус относительно того, какие данные добавлять в реестр, включая и обрабатывая все виды финансовых транзакций, претензии на право собственности и другую ценную информацию. Каждый компьютер самостоятельно обновляет свою версию реестра, следуя при этом общему алгоритму консенсуса. Как только в реестр добавляется новая запись, специальная криптографическая защита делает возврат к прежнему состоянию системы практически невозможным. Владельцы компьютеров либо получают плату в цифровой валюте, что мотивирует их повышать уровень безопасности системы, либо работают в рамках соглашения о консорциуме. Результат уникален. Группа независимых субъектов, действующих в сугубо личных интересах, объединившись, производит нечто для общего блага, неуязвимый для подделки архив, которому может доверять каждый пользователь без централизованных владельцев или посредников. Группа компьютеров, обрабатывающих данные с помощью сложных математических алгоритмов, кажется не таким уж важным явлением. Но, как мы объясним в следующей главе, Системы хранения записей, а в особенности учётные книги, необходимы для функционирования любого сообщества. Без них мы не набрали бы нужный капитал доверия, чтобы заключать сделки, строить торговые отношения, создавать организации и союзы. Поэтому улучшение этого ключевого общественного механизма и его выход из-под контроля централизованных инстанций несомненно скажется на всех сферах нашего взаимодействия. Такой принцип работы с информацией сделает возможной коммерцию в формате P2P, устранив посредников из всех видов деловых операций. Благодаря встроенным протоколам защиты данных, блокчейн позволит организациям и частным лицам вступать в деловые отношения без страха быть обманутыми и вероятно ознаменует начало новой эпохи открытой и прозрачной информации. Это означает, что мы сможем делиться ею более активно. Как правило, открытый обмен положительно влияет на сферы экономической деятельности, что в свою очередь создаст больше возможностей для бизнеса. Технология блокчейн подводит всю цифровую экономику к так называемому интернету ценностей. В то время как нынешняя версия интернета позволяет напрямую передавать друг другу информацию, интернет ценностей, как следует из названия, позволит напрямую обмениваться ценностями. Будь то деньги, активы, или конфиденциальные сведения, которые прежде никто не рискнул бы передавать с помощью сети. Если интернет первого поколения создал новые бизнес-модели и головокружительные возможности заработка, помогая перешагнуть через многие барьеры и вступить в игру, то следующая фаза обещает устранить барьеры вообще. Теоретически это означает, что каждый владелец цифрового устройства с доступом в интернет сможет участвовать в глобальной экономике. Грядёт расширение сферы открытых технологий, которая даст толчок новым идеям, концепциям и механизмам. Вспомните, как избавление от посредников уже преобразило мировую экономику на заре интернет-технологий. И сможете представить, насколько масштабные перемены обещает нам следующий этап. Подумайте, например, о том, как аутсорсинг в сфере техподдержки, веб-дизайна и даже бухгалтерских услуг сократил рабочие места в странах Запада, но способствовал экономическому росту в таких местах, как Бангалор в Индии. Можно вспомнить и о виртуальных досках объявлений на сайтах с глобальным охватом, где каждый может разместить бесплатную информацию, которые нанесли огромный ущерб индустрии частных объявлений и привели к банкротству многих региональных газет. Если технология блокчейн не обманет наших ожиданий и обусловит полную децентрализацию экономики, Все прежние потрясения померкнут перед этим тектоническим сдвигом. Однако нам ещё многое предстоит сделать, прежде чем эта технология полностью раскроет свой потенциал. Возможно, она никогда и не выйдет на уровень, который необходим для поистине масштабных перемен. Тем не менее, почти в каждой отрасли уже осознали заложенные в ней перспективы. Например, решение проблемы доверия позволило бы нам эффективнее применять свои активы, идеи, творческие способности, вкладывая их в любое продуктивное начинание по собственному выбору. Ведь если я могу доверять человеку его документам об образовании, финансовой отчётности, профессиональной репутации, потому что всё это объективно подтверждено децентрализованной системой, то мне ничего не помешает установить с ним деловые отношения. Я могу взять его на работу, Могу основать с ним совместное предприятие. Могу поделиться с ним конфиденциальной деловой информацией. И мне не нужно полагаться на посредников вроде юристов или регистраторов, которые добавляют стоимости нашим операциям, понижая при этом их эффективность. Подобные соглашения катализатор экономического роста. Они дают толчок инновациям и процветанию. Любая технология, которая избавляет от трений и облегчает сотрудничество, служит на благо обществу. Безусловно, нет никаких гарантий, что технология будет развиваться по самому благоприятному сценарию. Мы уже наблюдали за поглощением интернета мегакорпорациями и знаем, к чему привела такая централизация власти. От создания огромных массивов конфиденциальных данных, привлекающих хакеров, до активных вбросов дезинформации. порождающих хаос в политической жизни. Поэтому крайне важно не допустить, чтобы влиятельные группы поставили новую технологию на службу своим интересам. Как и при зарождении интернета, придётся проделать немалый путь, чтобы сделать технологию блокчейн достаточно безопасной, доступной и обеспечивающей должный уровень конфиденциальности. Блокчейн в первую очередь социальная технология. Новый алгоритм и принцип управления сообществами от напуганных беженцев в Верденской пустыне до межбанковского рынка, где крупнейшие финансовые структуры мира ежедневно обмениваются триллионами долларов. По определению, в работу над технологией блокчейн должны включиться все слои общества. Наша аудиокнига не только справочник, но и призыв к активному действию.